Глава двадцать 21. Мужчина отсутствовал недолго. Я даже не успела заскучать, ведь за стеклом снова происходило невообразимое волшебство. Истинные устраняли прорыв канализации. Последствия аварии затронули многое. Подземный тоннель, воздушные трубы для транспортировки небольших предметов, также пострадала линия, использующаяся для передачи мон на огромное расстояние. Ролан рассказывал ранее, что мелкие неполадки исправляют обычные маги с помощью специальных кристаллов, из которых они и черпают магию. А вот уже большие поломки проще починить самим, так будет качественнее и менее затратно. Как бы то ни было, но истинные работают напрямую со стихиями, изменяя структуру и имея возможность сплетать разные энергии между собой. А обычные только латают, делают поверхностные вещи. «Простые маги не в силах преобразовать одну форму стихии во вторую, вроде сделать из пыли плотный камень или из обжигающего огня живительное тепло. Истинно изменяют и преобразуют, а обычные дают импульс для уже сохраненного действия», как-то сказал Ролан. «Если бы была возможность, то я бы даже пошла в академию, чтобы меня научили обращаться со стихийными потоками». Магом может стать почти любой. Там всего-то нужны мозги, чтобы разобраться с принципом действия той или иной энергии. А вот истинным – только по рождению. У меня сложилось впечатление, что у них магия сродни науки, которую приходится досконально изучать, где зачастую делают открытия, находя ее новые аспекты и пути применения. «Могу отвести тебя куда-нибудь, чтобы не скучала», – сказал Ролан, опустившись на противоположное сиденье. «Нет, все нормально. Мне нравится наблюдать за вашей работой. Очень завораживающе смотрится со стороны». Полдня мы ездили по нескончаемым заказам. Потом отправились в академию, где в одиночестве оставаться было сложнее всего. Мужчина снова отказался брать меня с собой, сославшись на то, что я не успею оглянуться, как он уже вернется. «На сегодня мы закончили», — проговорил Ролан, заглянув в Тиас, стоявший за пределами академии. Я молчаливо взглянула магу за спину, где виднелись разные постройки, предназначавшиеся для богачей. «Есть хочешь? Только если ты меня не поведешь, в дорогой ресторан, а то я точно получу несварение». «А я тебе цену показывать не буду», – заулыбался Ролан и подал руку, чтобы помочь выйти из летающей машины. «Я их сама примерно знаю, выучила давно. Да и лучше пока не показываться на людях вместе». Что-то подсказывало, что если меня сейчас заметят с Роланом, то на благосклонность тех двух мужчин можно не рассчитывать. Ведь нет смысла и дальше общаться с другими магами, так как накидку Миллер предложил с снять с помощью заклинания. Он не должен узнать, что я нашла свой путь. Ролан нахмурился, но не настоял на своем, что было на него немного не похоже. Мы слетали на ту же гору из пепла, перекусили там, как делали это прежде, только без хулиганчика. Мужчина оказывал знаки внимания, но в то же время держался отстраненно. Хотя я заметила, что теперь он начал чаще прикасаться, раньше ведь всегда останавливал или подталкивал магией. Там же Ролан и показал необычный заостренный с двух сторон камень. Внутри него была видна серебристая жилка, вокруг которой спиралью закручивались маленькие песчинки, что меняли цвета на солнце. Воздушные кристаллики улавливают звук, земляные преобразуют его в волны и по этой бесконечной спирали передают по кругу, сохраняя его. Есть еще записывающие камни на основе воды, но те необходимо быстро разгрузить, потому что они быстро затухают. Я хмыкнула и внимательнее присмотрелась к забавной вещице. На вид обычное стеклышко казалось живым, в нем словно пульсировала магия, не затихая ни на секунду. «Куда его лучше спрятать, как долго он будет записывать и каким образом активировать?» Ролан прищурился и сразу же посмотрел на грудь. «А разве не будет выпирать?» Приподняла я верх блузки и заглянула туда, чтобы отыскать место, где камень будет менее заметен. «Он через ткань нормально работает? Может, лучше в волосы?» «Надень сверху пиджак и положи во внутренний карман. Активировать смогу его только я, а длительность около трех часов». Нет, карман не подойдет. Вдруг Миллер предложит его снять или прижмется, мало ли что ему в голову взбредет. Последнее было сказано для самой себя, ведь именно блондина я опасалась больше всего. Ролан придвинулся, потянулся к моим волосам и принялся исследовать всю поверхность головы. Я подалась чуть вперед, чтобы ему стало проще, но в то же время, чтобы насладиться мимолетной близостью. Его пальцы цепкие, но одновременно мягкие, так проворно бегали по коже головы, будто делали легкий массаж, от чего глаза сами собой прикрылись. Потом мужчина положил руки на мои плечи и посадил ровно. Я заметила, как приподнялся один кончик его губ. Ролан откинул край накидки и провел двумя пальцами по шлейке бузгалтера, останавливаясь у края чашечки. «Туда я сама прикреплю, только скажи, как?» – приструнила я игривые намеки мага. Можешь привязать его к верхней части или в центре, только с внутренней стороны. И он будет нормально работать, уловит нужные звуки без помех. Взяла я камень и начала примерять лучшее место для него. Ролан сходил в Тиас, принес оттуда несколько ленточек. Благо мне удалось все проделать аккуратно, и народный предмет не натирал, не впивался в кожу, что не могло не радовать. С заходом солнца мы полетели обратно. договариваясь о месте встречи и дополнительном плане, если что-то пойдет не так. Ролан обдумывал возможные варианты и каждый раз говорил, что надо просто позвать его по имени, и он сразу же придет на помощь. «Будет подозрительно, если я выйду из Тиаса возле нужной нити. Давай доберусь до места на подземном поезде, там как раз недалеко до столовой». Ролану не понравилось мое предложение, однако он промолчал. Мужчина присел на корточки и потянул заблузку на себя. Я сперва не поняла, что именно собрался делать мужчина, особенно когда он начал расстегивать пуговицы. Первая мысль оказалась шальной и очень приятной. Но потом стало понятно, маг всего лишь хотел активировать камень. От случайных прикосновений к коже по всему телу пробегали маленькие молнии. Я впилась в него глазами, делая короткий выдох за выдохом, после каждого раза, когда он якобы ненароком задевал мою грудь. Ролан нажал сильнее на кристалл, а после поднял взгляд. Внутри появилась приятная тяжесть, я начала тонуть в голубом омуте. Под светом последних лучей заходящего солнца цвет глаз Ролана выглядел поистине завораживающим. В пальцах закололо от желания прикоснуться к гладким волосам. Мужчина не убрал руку и провел большим пальцем по краю бюстгальтера. Тишина вокруг добавляла пикантности, ее не хотелось нарушать ни движением, ни словом. Меня словно загипнотизировали, даже моргать стало сложно. «Ему ты тоже позволишь так сделать?» Резко развеял Ролан все очарование момента. Мне захотелось от души выругаться на него, да и стукнуть в придачу чем-нибудь тяжелым. Пришлось сбросить с себя мужскую руку и быстро застегнуть блузку, скрывая не только кристалл, но и частично открывшийся вид на грудь. «Конечно!» – процедила я и двинулась ближе к двери Тиаса, чтобы побыстрее выйти и не показать своего раздражения. «Ле!» – схватил Ролан меня за локоть, не позволяя уйти. «Вроде бы умный, а дурак дураком», вырвала я из плена цепких пальцев в свою руку и все-таки выскочила из летающей машины, чуть ли не бегом добираясь до подземного прохода. Меня колотило от злости. Не уйди я сейчас, то точно наговорила бы чего-нибудь лишнего. Да я чуть в объятия к нему не упала, предлагая себя. Как вообще Ролану что-то подобное могло прийти в голову? Из-за гнетущих мыслей дорога до столовой прошла незаметно. Я ворвалась в нее, добралась до нужного этажа, И заняла место у окна, не собираясь садиться сразу же за нужный столик. Мне нужно было время, чтобы отвлечься. «Яркого солнца, Сами!» «Добрый день!» – широко улыбнулась я, чуть ли не взвыв в голос. «Что-то не так? У тебя какие-то проблемы?» Опустился Миллер на соседний стул и взял мою руку в свои. «Нет, нет!» – часто замотала я головой. «Просто очень переживаю. А вдруг что-нибудь случится?» «Неужели моя Сами может чего-то бояться?» Он приблизился, чтобы прошептать на ухо. «Хочешь, развею твои страхи!» Ягулка сглотнула и с трудом сдержалась, чтобы не показать появившееся отвращение. Даже его горячее дыхание казалось вязким, слишком влажным. От этого тянуло сразу пойти и оттереть то место на коже, куда она успела прикоснуться. Людей в помещении почти не осталось. Лишь на первом этаже еще находилась парочка припозднившихся посетителей. А здесь в ряд стояли пустые столики, что добавляло в сердце еще больше тревоги. Мы были тут почти один. И вздумай сейчас блондин распустить руки, никто ему не сможет помешать. «Скоро придет брюча. Резко отстранилась я и поднялась, шумно отодвигая стул. Волнение, да и только. Откуда взяться страху, правда? Переживая, вдруг не принесет то заклинание. Ведь его могут поймать. «Ему это не первый, поэтому ничего не произойдет. Сядь и успокойся». «О, а вот и он». Чуть ли не вскрикнула я, чувствуя толику облегчения. бручев в куртке и узких штанах сейчас напоминал выходца из звеньев, а не истинного мага. Скорее всего, это была банальная маскировка, вот только на лице мужчина забыл что-то поменять. «Добрый день!» – улыбнулся он сперва Миллеру, а затем и мне. После кивка в сторону мы, как настоящие заговорщики, пошли к дальнему столику, где никто нас не мог заметить. На входе на этот этаж появилось заграждение, которого я раньше не видела. а воздух снова стал более влажным, словно маг сделал барьер от возможного прослушивания. «Достал?» – оперся одной рукой о стол Миллер, а второй потянулся к моей. Первым делом хотелось вырвать ее, но пришлось хотя бы на предстоящий час или два сжать челюсти и приготовиться терпеть. «Да, могу показать отрывок из заклинания, чтобы поверили. Какая оплата и когда сможем получить его полностью?» – сразу перешел к делу Миллер, что меня совершенно не устраивало. «А в чем заключается суть заклинания и почему оно запретное?» – вставила я свое слово. Блондин удивился, обрученно хмурился, словно не желал отвечать на этот вопрос. «Ничего особенного. Шесть строк, которые ослабляют действия всех артефактов в округе на несколько минут. За это время просто снимите накидку и сожгите ее, чтобы не оставить отпечатков». «Тогда почему запретное? Мне важно знать, чтобы случайно не наделать ошибок. Я выжидающе посмотрела на истинного мага». Оно запрещено и хранится под замком, потому что придется использовать собственную кровь. Если произнесешь неверно хотя бы одну букву, запнешься или не договоришь его, то может подействовать проклятие. В зависимости от неверного сочетания гласных или согласных, они действуют как запрещенный самирский язык. А он, как мы все знаем, опасен. Я хотела поподробнее расспросить про все особенности, но вдруг подумала, что привлеку тем самым к себе излишнее внимание». Самилия непременно была наслышана о странном языке и некоторых его особенностях. «Какие условия сделки?» Я непринужденно поправила волосы, будто ноги в это время не тряслись под столом, а в груди не зарождалась паника. «За прошлую услугу ты подорвала авторитет фленгов. Хочу такую же оплату и теперь». «Льюэсс?» – выпалила я, вспоминая, что его заинтересовало мое знакомство с Роланом. К этим выскочкам даже ты не сможешь подобраться. Поэтому выберем кого-нибудь попроще, — покачал головы Бручи. На моем лице появилась широкая улыбка, одна бровь выгнулась. Откуда сомнения? Без проблем подорву авторитет Льюисов. К Тельнану не подобраться. Он после вашей свадьбы носа из высотки не показывает. А Ролан сам кого хочет, обведет вокруг пальца. И ты даже не заметишь, когда именно попалась на его удочку, — ухмыльнулся маг. Миллер. повернулась я к блондину. Что-то я сомневаюсь, что у него есть это заклинание и что оно запретное. Уж больно подозрительно низкая цена. «Где ты его достал?» Снова посмотрела я на бручи. «Купил в северных нитях?» Он поменялся в лице, словно его задели за живое. «Не слишком ли ты высокого о себе мнения?» Я сжала руку в кулак, выдерживая на себе презрительный взгляд. Так хотелось опустить голову, поежиться, но показывать слабость сейчас ни в коем разе было нельзя. «Оно ведь хранится в запретной секции Академии, там же, где и фолиант стихий, который ты украл, чтобы подставить из мира». Сердце заколотилось в груди от волнения. «Да именно там!» – с угрозой проговорил Бруча. «Однако фолиант я не украл, а взял на время. Это разные вещи». «Называй как хочешь, суть это не меняет. Заклинание тоже украл или взял на время?» «Сами что с тобой?» Дернул меня за руку Миллер. «Я просто подозреваю, что он пытается обмануть меня. Раз закрытая секция, то и плата должна быть высокой. Нет, мне, конечно, не сложно будет подставить какую-нибудь обычную семейку, но я бы назначила высокую цену, если бы была полностью уверена в своем товаре». Бручи подорвался и чуть бы не собрался уходить, но кинул напоследок. «Докажи, что сможешь что-то провернуть с Льюисами, тогда я покажу, что с моей стороны нет обмана». Руки похолодели, в горле появился ком, но я продолжала сидеть ровно и делать вид, будто не боюсь. Хоть в словах не различалась никакой угрозы, зато она появилась в тоне, которым это было сказано. Он словно заменил буквы, подразумевая, что обязательно отыщет меня и укажет место зазнавшейся девицы. И после его ухода в воздухе витало что-то металлическое, напоминающее вкус крови. Сами он никогда не подводил. В прошлый раз быстро договорились и разошлись. Зачем ты начала эти расспросы? Тебе принципиально именно Льюса нужны? Так ведь будет сложнее. Я глубоко вздохнула, прикрыла на секунду глаза и встала. «Миллер, в последнее время мне сложно сдерживать эмоции. накидка ужасно натирает, терпеть больше нет сил. Я не могу с ней справиться. А никакие средства уже не помогают. Наверное, со стороны это кажется ненормальным, но я сама себя не узнаю. Извини, сейчас дико хочу спать. Сегодня был слишком тяжелый день». «Может, ко мне?» – поднялся блондин и повел меня к лестнице. «Сделаю массаж». Он схватил меня за локоть и остановил. Его рука поползла вверх, сам же Миллер приблизился, явно намереваясь поцеловать меня. «Ау!» – вскрикнула я, словно он задел накидку, и от этого мне стало больно. Даже блондин не посоветовал сходить к алтарю и попросить благословения у стихий. Или местные не знали о такой возможности, или меня просто водили за нос и пытались использовать в своих целях. «Спасибо, но я пойду к себе. Не надо, сейчас точно не надо». «Сами ты со мной играешь?» – Прищурился Миллер. «Если бы играла, то наобещала бы море всего. Сейчас бы улыбалась и точно не рассказывала бы о проблемах. Обижаешь? Разве я давала поводы так думать? Не хочу больше разговаривать. Все, пока». Не дождавшись его ответа, я слетела по ступеням вниз, выбежала на улицу и попыталась набрать побольше воздуха в легкие, что категорически не получалось. Я понеслась со всех ног, чтобы скрыться от Миллера, поскорее найти убежище и перестать трястись. Внутри все содрогалось. Мне хотелось опереться обо что-нибудь и просто закрыть руками лицо. Однако невидимая сила резко подняла меня над землей и откинула в сторону. Я оказалась в мужских объятиях и сразу же прижалась к Ролану, неистово желая обрести в них чувство защищенности и необходимое спокойствие.